Антракт. Записи некой жрицы. Я обдумывала дезинформацию о том, что замок Повелителя Демонов уничтожен. Он не так сильно пострадал, его чуть-чуть задело, совсем далеко до уничтожения. Конечно, обычный человек мог подумать, что при таком взрыве его уничтожило, но, как я слышала, пострадала раздевалка служанок и соседние комнаты, так что весь ущерб — это несколько помещений и одежда служанок. Конечно, такое можно назвать существенными разрушениями, но так наш правитель не в маленьком домишке живёт. Но исправить эту информацию было некому, так что среди людей расходились неверные сведения, хуже от этого не становилось, потому я просто игнорировала это. А если доводилось услышать лишь хмыкала Ну да ладно. В этот раз мы решили забыть о работе и отдохнуть, но ни люди, ни демоны не могут работать без перерыва. И особенно если думать о теле господина Рорена, то отдохнуть нам всё же стоит. Потому я и предложила это, и тут появился рыжеволосый бабник и авантюрист господин крас К моему сожалению, он решил присоединиться. Так бы я, конечно же, отказала, но раз господин Красс предложил оплатить издержки на путешествие, я подумала, что на некоторые вещи стоит закрыть глаза и оставила решение за господином Рореном. Таким образом, мы отправились в город еды и горячих источников калурове Но по пути на нас почему-то смотрели с жалостью, Так что я подумала, что происходит что-то нехорошее. Считая, что выбрали неподходящее место, мы добрались до Колурови, насладились едой и попали в неприятности. Хотя можно понять, почему так вышло. Начиная с меня, здесь были ещё три подруги господина Краса и госпожа Гула, и все мы красавицы такие, что глаз не отвести. И на таких красоток, начиная с меня, всего двое мужчин, так что вполне ожидаемо, что кто-то пристал. Самое важное даже дважды повторила. А разобраться должен был господин Красс, но у него ничего не вышло. Конечно, похвально, что он не использовал дар, но впечатление испортило то, что он не справился. Хотя против него были куда более сильные зверолюди, которых ещё к тому же было больше, потому его старания можно было оценить. Они вытирали господином Крассом землю, и на помощь ему пришёл господин Роран, который отогнал их. Всё же его способности куда выше, чем у остальных. «Вот он, мой господин Роран. Тут важное неловко дважды повторять, так что я не скажу. Кстати, господин Роран сказал, что в драке сильнее тот, кто не думает о последствиях, и это правда. У нас, демонов, тот, кто силён, всегда честен, а если думать о последствиях, то заржаветь успеешь. На этом бы всё и закончилось, но появилась управляющая города. Госпожа Минуэт, женщина-кошка, и относится к переработному клану. Зверолюди — необычная раса. Чем ближе к человеку, тем кровь слабее, а первобытный клан — это скорее прямоходящие звери. На этом основании строятся предположения о происхождении их расы, но я не вникала в этот вопрос. Уверена, если бы спросила матушку, она бы рассказала много интересных историй, но сейчас мне это не интересно, и я не собираюсь узнавать, насколько они близко пересекаются с людьми. В общем, госпожа Миноид признала нас потерпевшими, но мы были одной из сторон конфликта — потому хотела ещё раз с нами увидеться, чтобы разобраться во всём. вот только она отправила нас не в дом правителя, а в развлекательный квартал, куда бы я господина Рорена отпускать не хотела. Позвав туда, она наверняка что-то задумала, и оказалось, что правительница собиралась лично дать нам задание. Почему-то горячие источники колорови нельзя было использовать. Теперь стало понятно, почему по пути на нас странно косились, и правительница хотела, чтобы мы выяснили причину. У господина Рорана желание принимать в этом участие не было, а вот господин Крас сразу же согласился. Однако он простой человек, а госпожа Миноэт выглядит как настоящая кошка, только лишь была женщиной, то есть его ни внешность, ни раса не волнует. В определённом смысле этим даже можно восхищаться. А господин Роран его не бросил и даже не остановил, и согласился помочь. Всё же замечательный он человек. Выяснять, в чём дело мы стали не по пути, где протекает вода, а озере с горячей водой. Грубые зверолюди плохо умели проводить такие изыскания, отправившиеся ранее люди-авантюристы так и не вернулись, потому всё это было подозрительно, но уж как-нибудь мы справимся. Так мы и добрались до озера, и, честно говоря, я впервые увидела озеро, наполненное горячей водой. На землях демонов и людей полно всего такого, что нельзя встретить, но я ещё молода и неопытна. И впервые увиденное место почему-то было загрязнено. Вода была грязной и вонючей, конечно же, к ней посетители не подпускали. Думаю о том, что я в такую воду лезть не хочу, и я поразилась, когда господин Роран сунул туда пальцы. Поняв опасность, он вытащил руку, и я правда не понимала, что случилось с его чувством опасности. В общем, мы поняли, что вода вредна, потому пришли куда надо, но что если от простого прикосновения умереть можно? Эх, всё же не стоило изначально её трогать. Может, это и грубо но даже дикие звери на отравленную приманку не ведутся. Мы осмотрелись вокруг и нашли чистую часть озера, в город попадала белая вода, потому и тут всё было странно. Правда, вскоре причина стала очевидна. Чистая вода была безопасной, потому мы разбили лагерь неподалёку, и тут спутница господина Краса, госпожа Анджа, предложила помыться в озере. Конечно, это было слегка безрассудно, но предложение было заманчивым, и противиться оказалось невероятно сложно. «Я демон, но и девушка. Если есть возможность помыться, я бы хотела это сделать, и тут ещё баня под открытым небом». Проблема была в том, что это безрассудно, к тому же здесь господин Крас, но поскольку тут же находился господин Роран, все должны быть в порядке. Я подумала, что он тоже может подглядывать, но тут же выбросила эту мысль из головы. «Это же господин Роран. Не могу представить, как он тайком подсматривает». То, что он посматривал в мою сторону, краснело отводил взгляд, Это было естественно. Нет, если бы он сказал, что хочет посмотреть, я бы серьёзно задумалась. Что я пишу? В общем, мы связали господина Краса верёвкой, ещё одну натянули, повесили на неё ткань, организовав себе место для купания, и вошли в воду. «Не подсматривай. Ни в коем случае не подсматривай», — говорила я господину Рорану, «но ведь это очевидное приглашение посмотреть». «Хорошо в водичке». Но возможности спокойно насладиться мне предоставлено не было. Подруги господина Краса заговорили про большие, маленькие и отсутствие талии, но, как по мне, главное — достичь цели, а большие или маленькие роли не играет. Даже если ты привлекаешь взгляды всех мужчин в мире, но не можешь удовлетворить любимого, какой в этом смысл? Пока я думала об этом, и из озера что-то показалось. Я тоже слегка в панику ударилась и тут же побежала и при этом прикрылась тканью и прискакала к господину Рорану «Ай да я!». Вспоминая, в каком непристойном виде была госпожа Анджи и остальные, и прямо лицо пылает от стыда. Не могу господину Рорану в лицо смотреть. А госпожа Лейла вообще голая упала, руки-ноги в стороны. Всё ли с ней в порядке? Я милосердный и забуду об этом, но куда важнее то, с чем мы встретились. Мне показалось, что это жуткая волосатая рыба но на самом деле это была симпатичная русалка с длинными голубыми волосами. Я переживала, как бы русалка не отворилась в такой воде, но она оказалась духом, похожим на русалку. Дух сказала нам, что озеро загрязнено, и все живые существа в нём могут умереть, так что ей нужна наша помощь. То есть в озере с такой тёплой водой живут разные создания. Восхищаться этим время было неподходящим, но тут оказалось, что если мы выполним задание, то получим дополнительную награду от духа, И это был драгоценный камень с частью моего тела. Отказаться я не могла. Дух рассказала нам, что озеро видело больших и чёрных гоблинов, но их силу и внешний вид вспоминать вообще не хотелось. А ещё меня заинтересовало состояние госпожи Гулы, она явно была не в духе, и причину мы узнали позже. А в этот раз я вернула свои глаза. Я вернула свою силу и теперь могла помогать господину Рорану. Фиолетовые глаза доказательства принадлежности к демонам. Жаль, что я не могу их всем показывать, но как же хорошо с родными глазами. Было немного обидно, когда господин Роран удивился, но он извинился и стал рассматривать вблизи, как меняется цвет моих глаз, так что можно считать, что всё в порядке. Благодаря благословению духа мы не промокли, когда нас проводили на дно озера туда, откуда вытекала грязная вода. Благословение оказалось очень полезным. Дурное воздействие воды не действовало на нас, Интересно, нельзя завести собственного духа? Если поискать, можно будет поймать, но это я оставлю на потом. Какое-то время мы продвигались вперёд и наткнулись на руины древней цивилизации. Половина всего нехорошего в этом мире связана в основном с этой цивилизацией, та ещё страна была. Почему-то оказалось, что госпожа Гула могла ориентироваться здесь. Она жила в те далёкие времена, потому неудивительно, что ей что-то известно, Но ещё больше меня удивило то, что господин Роран запомнил мои объяснения. Я ведь просто так рассказывала, а он запомнил, так ещё и с пользой использовал, как же я этому рада. А вот госпожа Гола вообще всё забыла из того, о чём мы во время её регистрации в гильдии говорили. Конечно, подозрительно, что при её наряде она скажет, что пришла с севера. Хотя это же она команде господина Краса говорила, я решила не переживать». Мы углубились в руины и встретили смотревшего на нас высока чёрного мечника Магну, которого повстречали не так давно. Конечно, чёрные гоблины намекали, что мы встретимся, но всё же снова увидеть его было неприятно. Но важнее него было устройство в руинах. Если кого-то поместить в него, он станет таким же, как госпожа Гула. Нам, как и ей, это не нравилось, а господин Магна использовал устройство на своей подчинённой, тёмной эльфийке. Её вроде госпожа Ноэль зовут. Он превращал её в злое божество. К тому же, похоже, она была в гробу злого бога похоти господина Луксерии. Тёмная эльфийка, злое божество похоти. Это уже точно перебор. Хочу, чтобы такие персонажи были только в недетских романах. Ещё и у господина Магны снаряжение слишком серьёзное. Наша группа авантюристов тоже довольно сильная, но раз я не могла оценить снаряжение, оно из тех, что разрушают баланс и проигнорирую протесты, что на нашей стороне демоны – злое божество. В итоге меч забрал почти все силы господина ророна и он не мог сражаться, и господин Крас после сильного удара выбыл из игры. Группе господина Краса действительно очень сильно досталось, а господин Магна лишился одной руки, что было несоизмеримо. Однако у нас никто не находился на грани гибели, а вот он вполне мог умереть в худшем случае. Я предложила нам всем отступить, И злое божество похоти Ноэль приняла мое предложение, что нас очень выручило. Учитывая общее положение, убить мы их могли, но хотелось бы это оставить на господина Рорана. Не хочу рушить свой образ жрицы, и еще и не забыла заставить господина Краса замолчать. Конечно, вряд ли его группа станет говорить лишнего, но на всякий случай. Руины мы, конечно же, уничтожили. Для всего мира будет лучше, если не станет место, превращающего людей в нечто нечеловеческое. А Отчасти, чтобы понимали, что значит делать из меня врага, я покрушила все вокруг, но господин Крас почему-то выглядел довольным. От награды правительницы мы отказались. Из-за того, что мы разрушили руины, скорее всего, свойства воды в городе изменятся, и, возможно, как горячие источники, ее больше использовать не получится. Пока это не выяснилось, мы сбежали в кафу, и что там дальше случилось, мне боязно выяснять. Остается лишь молиться, что они будут завлекать посетителей едой, или придумают какую-нибудь ещё услугу в своих ваннах. Если кого и винить, то всю эту древнюю цивилизацию, или же заварившего эту кашу господина Магно. Мы собирались отдохнуть, но при этом ничего не вышло, скорее уж ещё больше помучаться пришлось. Но и в землях людей нам некогда будет расслабляться. Об этом я думала, навещая господина Рорена в больнице, и на этом я заканчиваю. Конец десятой книги. Читал. Адреналин.